Глава двадцать девятая Проснулся, чуть усмешливо спросил Павел Иванович, сидящий чуть сбоку, с каким-то шитьем на коленях. Сутки ровно провалялся, как убитый. Засмущавшись, вскакиваю быстро и кланяюсь и низко. Прощенец, прошу, за доставленные хлопоты. Ничего, снова усмешечка. Постель широкая, я рядом и прикорнул. А... Все порешил, спокойственно ответствовал Павл Иванович, откусывая нитку и вставляя шить ее в сторону. Почечные колики со знакомцем твоим приключились. Киваю быстро, дальше и слушать не хочу. Сейчас, когда колоточный, когда его больше нет, накатил жуткий страх. Это тогда усталый, мало что не до и ягонимый я так решительно все проделал. А теперь аж наколотят. Человека убил. Одного убил, второго того тоже почти что. Не я, но какая разница? Грех. Пей. В руках у меня оказался стакашек, который я и жахнул. Закусывай. Мягкий соленый огурец притушил огонь в моем обожженном рте и глотке. А потом Павел Иванович дал ушок рынку с квасом на запите и заесть хлеба с салом. Оклемался малость. Я киваю пьяненько. — Ну, тогда ступай до нужника, да и назад. Он похлопал по постели рукой. Мокрые и грязные дела проделал, как в тумане, почти не понимая ничего. Помню только, как дошел обратно, улыбнулся Пол Ивановичу и попытался рассказать ему, какой он замечательный человек. Получилось что получилось. Мычание разведение рук, а потом и сон, как в колодец провалился. Проспал мало не до утра. Разбудил пересохший рот до желания облегчить мочевой пузырь. Встал старушка. Но Павел Иванович тут же открыл глаза, как и не спал. «Все», — коротко сказал он, — «без нужды не приходи. Проблему твою я решил за деньги. А это...» — он похлопал рукой по постели. «За песню. И хватит». Молча кланяюсь ему Да и выхожу, стараясь не потревожить ночлежников. Тёмнышко ещё совсем. Но торговки уже начали вытаскивать свой товар на площадь перед домами. Сев на кирпиче оконного проёма, гляжу бездумно на улицу, да ни о чём не думаю. Запил страхи до грехи, до да ночь с ними переспал, так вроде и отпустило. Грех, то да, но кажется уже не таким страшным. Сторож хоть и человек, но пособник и вообще... Околоточный же хуже звери лютого. Понятное дело, что варьё должно бежать, а полицейский ловить. Закон природы так вот. Но я-то не вор. А вот он как раз наоборот, хоть и полицейский. Так что и того. Возмездие. Смогу в будущем крови избежать. Буду избегать. А так, я не тварь дрожащая, а право имею. Думаю, мои прервала куснувшая ложка Вот же... Набрался сызного, почесался досадливо, да и наткнулся на деньги. С минуту не меньше разглядывал их, уставившись неверяще. «Это что? Я не все отдал? А ведь так и получается?» Пришел когда к Палу Ивановичу, думал отставить чутка для торговли, если вдруг зартачится. А вот и не понадобилось. Он артачиться не стал? А я про деньги-то и забыл. Так все сложилось с нервами. Рассказать кому так не поверят. Забыл про деньги-то. Не так, чтобы мало и про, между прочим, больше 100 рублев. Не шибко больше, но все ж. А когда деньги в кармане, такого Сразу себя по-другому чувствовать начинаешь. Радость такая, что аж нарасперло всего. Ну, думаю, заживу теперь. Я. А потом как ушат холодной воды. Об этом учительки и толковали. «Не сам потрачу, так помогут. Охотников на такое, ого-го!» «И не удержусь ведь. Вот прям сейчас хочу еще угощение поставить. Да и прочим знакомцам и приятелям. А Мишке? Обещал ведь гостинчик?» Пересчитал еще раз, да и задумался. «Может, и вправду к учителькам отнести? Брать раз в месяц рублев по несколько. Сколько мне так надо? Пятачок за место на нарах. До да еды на гривенник. Это если хорошо питаться. Почти как в баре. Одеться, обуться опять же. Зима близко. В баню хоть раз в неделю, а лучше и два. Или три. Да, лучше к учителькам. Но все же не хочу. Да блевоты не хочу. Боюсь, что опять что-ни-что -что придумают для моего же блага. Что меня на каторгу или в могилу приведет. Ишь, пансионат ему! Раздался с улицы голос знакомой торговки, распекающей какого-то пьяницу. Точно. Сорвавшись с места, бегу договариваться со съемщиком Ярошенковского надворного флигеля. Там и почти что аристократия живет. Судья мировой, спившийся до крайности. Литератор. Выгнанные со службы чиновники и их офицеры. Пансионат. Почесывая толсто безбородое лицо, подивился съемщик, стоя передо мной в рваном распахнутом халате, открывающем жирную безволосую грудь с Ну, летом я того подзаработал. Ну и чтобы не протренькать, то и решил вот до лета и оплатить. Чувствую, что не хватает мне слов и умения красно разговаривать. от Отчего и злюся сам на себя. а а Оживился с капец протягиваю руку. «Давай!» «Нетушки!» «Отскакиваю!» «При свидетелях!» «Морда недовольная!» «Как же!» «Не доверяют!» «А я такой думаю!» «Ну сейчас ведь своих же ночлежников свидетелей позовет!» «А кто их там знает?» «Сейчас!» «Только пятки мои мелькнули!» «Самых раз самых скотчных торговок высмотрел!» «Из тех, что и не вовсе тухлятиной торгуют, до да нас и не проваливались!» «И к ним!» Тётеньке, говорю им, за лето вот заработал, но боюсь прогулять по обычаю Хитровскому. Решил вот пансионат себе устроить, как у бар. Ну-ка, подняв брови, подвинулась матрёниха, не слезая с корчаги, да и другие залюбопытствовали. Вот, достаю денежки и показываю. Сейчас вам дам, каждый кого позвал. Ну и буду тогда до самого лета столоваться. Завтрак, обед и ужин. Ровно как у господ. В очередь. хитро о Восхитился стоящий рядом оборванец. «А мне такой уж пансионат не устроишь? Чтоб с казёнкой!» Вместо ответа хлопаю левой рукой по правой, аккурат посерёдке. Пропойца не обиделся, только расхохотался. «Ну как? Далеко пойдёшь!» За ухо ломатрёниха протягивая руку за деньгами. «Взяли и остальные. что без омману. Вкусно и не тухло!» «Знамо дело!» Ответила Аксинья, которая труба. Ты не первый, ты не последний. Правда, все больше в долг норовят кормиться. Отдавать когда-нибудь опосля. А лучше спасибо. Но и так бывает. Дружные компании дошли и до съемщика, где на зрелище подтянулись и обитатели флигеля. Немного народу-то. Всего-то шестеро. а Хотя, чего это я? Остальные, кто спит, отсыпаются. Голову не в силах поднять. Кто в каторге гудит или отбледи, что не вернулся? Это что за явление? Весело удивился бывший офицер в старом пристаром мундире без знаков различия, надвигая мне картуз на нас Я это, а не явление. Поправляю деловито картуз и оглядываю убранство флигеля. А ничего так. Богато живут. Нары прямо из струганных досок, а не гробыля какого. Трепье поверх. Занавесочки номера разделяют, картинки повсюду, портреты. Сразу видно, чистая публика. С вами теперь буду жить, так вот. С нами? Офицеру, похмелившемуся самого утречка, весело. Он оглядывается на своих. Судья, пожевав мятыми маршинистыми губами, кивает головой, отчего с лысины спадает длинная прядь. Пусть. Забавный парнишка. Плесун до да кулачник. Погоди, погоди, оживляется неизвестный мне, поднявшись стяжка откуда-то с угла. Мы, ребята, ежики, наш человек. Не боишься, спится-то с нами, да и пойти по кривой преступной дорожке. Весело подмигивает бывший военный, сызновая оглядываясь на своих. Водку пьянствовать мне по возрасту не интересно ответствую степенно. А безобразие нарушать я и без вас умею. И чего хохочет-то? перво-наперво закупиться надо всяким разным. Не то, что мне очень много надо, но показать нужно, что деньги – все. До копеечки. Иначе так и будут ходить следом. Народ тут такой. Войлока кусок на нары постелить. Да одеяло, чтобы укрываться. Аж на сердце кольнуло, когда покупал. В балаганчике столько добра осталось. Топор почти новый. шинельшка Одеял два. Небось, околоточный притащил, не побрезговал. А мне теперь покупать. Ткани кусок, чтоб как у всех, занавесочка отгородиться. Портки запасные, да рубаха. Заплатанные, само собой, подешевше. Да копей ты нормальную одежку. Попытался всучить мне старевщик на лёхонькую ситцевую рубашку. Красную. Ты ж фартовый парень. Мало что не деловой, а ходишь как босяк хоть и норовил сучить, что подороже, а не то, что нужно, размахивая перед лицом всяко-разным завлекательным добром. Отбрыкиваюсь и понимаю, что чуть-чуть еще -чуть и поддамся. Загуляю! Ну тебя! Выскочив, отдыхиваюсь чутка и к нормальному стареевщику, а не такому крученному. А там все то же самое. Знают сволота, что деньги есть. сплюнув пробежался по хитровскому рынку. «Почём?» – тыкаю пальцем в прожжённое одеяло, продаваемое явно служанкой. «Рубь!» – отвечает уверенно прожжённая тётка. «Ну тебя, краденая, небось?» «Сам ты краденый», – не сбивается та. «А я служанка в семье купца Трепишникова. Одеяло, видишь, внучок его пожёг слегка. А так чистая шерсть. Английская». Щупаю и махаю рукой. «Давай. Можно и подешевше найти, но это прям хорошее за такие-то деньги». Не тряпочный вышесборник, а ух, качество. Штанцы-то не нужны? Робко поинтересовалась и тетка, стоящая по соседству, растягивая их передо мной. Хорошие. Сторговался. Ну и что, что велики? Так не малыш. Все, что нужно, закупил здесь же, на площади. Оно обычно перекупщикам достается, но и обычные хитровцы тоже того пользуются, значит, Да и прочая публика, что победней Одеяло, войлоку кусок, тряпки холчевые на занавеску, портки и рубаху. Потом не удержался и купил такие изрядно ношенные сапоги, которые тут же и обул, приспособив в качестве портянок кусок протертого бархата, что продавал мужчина неподалеку. Так в сапогах и оттащил свое добро в ярошенкоский флигель. Видели б меня деревенские-то в сапогах? Да с портянками бархатными, а? Не жизнь, а сказка Сейчас только узел с чистым бельем взять Да и в бане А что еще человеку нужно? Сытый, чистый, в тепле Да в хорошей компании Не рай, но ничего так Раек почти что Расплатились, Сашенька Захлопотала бабка, засуетившись вокруг внука, пришедшего с тяжкой поклажей. «Коль ржи принесли за твою работу под Пашком, расплатились все честь по чести. Да репки и буряка с картохой, уж как-нибудь перебядуем». Уф, снев с плеч плетенный короб, распрямился мальчишка. «Честь по чести. Мало чести сироту отбирать, его землей пользуюсь Ничего старое, перезимуем. Желудей вот набрал». Потом и шо? Не по весне, когда голодно будет, а сразу. Оно, если не одни только желуди, а с рожьей варить, да грибами, так оно и ничего. «Ох, грехи наши тяжкие!» Старушка быстро закрестилась. «Отцы наши и матери грибов этих не ели, и здоровы вы были, выдумщик ты, Сашенька. Боровяки там, лисички, оно понятно, от века едим. А эти?» «В том годе и шо с Егоркой ели?» Павел плечами чиш. «И ничего, здоровы! Искусно!» «О-хо-хо!» Старушка промолчала, только еще пуще закрестилась. Она радовалась своему подросшему и повзрослевшему внуку, становящемуся потихоньку настоящим мужиком. Пусть не по возрасту и стати но кто, как не мужик, берется отвечать за семью? «Вырос, Санечка!» «Как есть вырос!» А с другой стороны, грибы эти, будь они неладны, да и другие его выдумки сумление порой вызывают. К добру ли? Егорка Энтот настропалил, научил всякому, да и утек в город, где и сгинул. А теперь вот Сашенька. Но ведь мужик взрослый почти. Пойду я, бабка. чиш выгрузил наконец желуди и снова водрузил короб на плечи. Наклонившись, он поцеловал старушку в седой висок, прикрытый вытертым платочком. «До вечера еще пару раз обернусь. Оно лишним не будет. А ты к ночи печь и помойся Банька, оно и первое дело».